По пути в кафе во мне забродил коктейль из старой мнительности и забитости, почти заставив поверить, что все это было ошибкой достаточно знаменитого Сурвера. И он, прокляв свою поспешность, уже поторопился скрыться, не собираясь марать репутацию публичной встречи с таким, как я. «Развернись и иди домой, Сурвер. Не страдай!» и просто вспомни старую истину, вбитую чужими ботинками в твою тупую голову. Ты никому не нужен. Но я ошибся. Инверто Боссуэлл, золотой мальчик, муж королевы выпускного бала, никуда не делся, и заняв стоящий с краю столик, погрузился в чтение сурвпада, пока рядом с его рукой остывала чашка кофе. Заметив меня, он широко улыбнулся и, не вставая, указал рукой на стул напротив. Идя к столику мимо других посетителей кафе, Я ощущал на себе их внимательные взгляды, но был даже рад этому. За время добровольного заключения в комнате отвык от внешнего давления, и было неплохо вновь ощутить его. При этом некоторые сидящих на меня не обратили никакого внимания. Что неудивительно. Я обычный чистильщик, меня и раньше никто не знал. Но когда я начал щеголять вечно разбитой в кровь головой, то поневоле притянул к себе внимание даже тех, кому плевать на низкопробные новости тухлого болота Хуракан. Гребаный ураган. Проходя мимо старого столика, где собиралась по утрам вся бригада, я не обнаружил ни одного из знакомых чистильщиков. Но это и понятно. Время рабочее, и сейчас они в поте лиц вычищают очередной вентиляционный короб от плесени и грязи. — О чем думаешь, Сурвер? — спросил Инверто, отключая сурфпат и аккуратно закрывая защитный чехол. — О прошлом? О будущем? Или о настоящем? Бережливость у серверов в крови, и я успел заметить, что он не читал, а играл в истинного сурвера популярную сетевую игрушку, придуманную больше двух столетий назад. Ее многократно дополняли, и, по слухам, игровой мир настолько разросся, что требовалась реальная жизнь, чтобы везде побывать. О чем я думал? О настоящем, ответил я, усевшись и придвинув стул, о том, где сейчас копошится в грязи моя, считай, уже бывшая бригада, и сколько Динера за сегодня заработает. Скучаешь по коллегам?» «Да не особо. Кстати, оплаченное время пошло», — напомнил я. «И еще хочу предупредить, что посиделки со мной достаточно плохо отразятся на твоей репутации, Инверта. Или лучше обращаться по фамилии? Сурвер Босуэлл? Господин Босуэлл? Мистер, сеньор?» «Да плевать мне на чужое мнение моей репутации. А насчет того, как ко мне обращаться, да прост. Инверта или Сурвер». «Вообще запутаешься с нашими обращениями и степенями вежливости, да?» Он сверкнул зубами в улыбке. «Наше убежище было построено пятью абсолютно разными компаниями с разным национальным составом, и их работники вместе с семьями оказались в нем заперты. Вот нам и аукается до сих пор». «Пятью?» Я удивленно заморгал. «Я знаю только о трех подрядчиках». «О трех главных подрядчиках», — поправил меня он. Имелось еще два, но их вклад не был столь значителен. Честно говоря, в строительстве Хуракана принимало участие куда больше различных солидных вкладчиков, но их имена и названия истории не сохранило. Кстати, тема очень интересная. Ты любишь нашу историю? Да, это, наверное, мой главный интерес. Отлично, кивнул он. Значит, в своей школьной анкете ты не соврал, когда заявил, что хочешь стать «хураканским историком». Уже не удивляясь его осведомленности, я просто кивнул, а он требовательно махнул стоящему за стойкой пареньку и продолжил: "Но «Ну, перед тем, как начать беседу, хочу задать тебе несколько интересных вопросов. Мое время оплачено, смогу отвечу. Уровень, этаж или писо? Уровень", ответил я, мгновенно поняв его задумку. Дальше можно не спрашивать, мой ответ: Россагор. Наше замкнутое сообщество варится в собственном подтухшем соусе уже не первое столетие. И все мы рады, что наше убежище было построено не одним, а несколькими максимально разными участниками с их порой удивительными национальными привычками, традициями, языками, кулинарией и всем тем прочим, добавляющим океан ярких красок в нашу серую подземную жизнь. И во главе всего этого всегда выселись три титана – Сурв Маунтинс, Алый Юкатан и Рассагор. Именно они привнесли в нашу жизнь различные обращения к людям, приставки к именам и названия, Уровень этаж или писо. Первый вопрос в придуманном подростками тесте, состоящем из 50 с лишним вопросов. Эти вопросы писались в тетрадках с многоразовой бумагой и передавались по партам, чтобы каждый ученик дал ответ. Мне отвечать никогда не предлагали. Но некоторые вопросы оттуда я знал. Да и мне не требовались никакие опросы, чтобы определить свою приверженность. Я всю жизнь восхищался известными мне достижениями и несколько ледяной спокойной аурой Рассагора. В детстве грезил его алыми звездами и увиденным на картинках снаряжением. Поэтому мой ответ был очевиден. «Рассагор», — повторил Инверто и задумчиво хмыкнул. Так я и думал. «Ну, делай заказ, Самос, историк Хуракана и фанат Рассагора. И в заказе не стесняйся». «Не буду», — пообещал я и начал перечислять подошедшему к столику работнику. «Два сурвдога со всеми добавками и побольше горчицы, яичницу из шести яиц, двойной американо со сливками и литр воды. Пока все». «Мне то же самое, но сурвдог только один», — попросил Боссуэл. «И американо без сливок». Когда принявший заказ паренек ушел, все это время он изо всех сил пытался не пялиться на необычных посетителей, но получалось у него из рук вон плохо. Инверто наклонился вперед и постучал пальцами по потухшему экрану сурвпада. «Играешь в истинного сурвера?» «Только слышал. Сурвпад есть?» «Есть, но не слишком мощный, да и времени маловато, чтобы тратить его на игры». Настала его очередь удивляться, и он не пожалел усилий, чтобы поднять брови повыше и наморщить лоб. «Мало времени?» «Ты ведь вроде нигде пока не трудоустроен, Амос?» «Читаю», — пояснил я. «Читаю в захлеб до тех пор, пока позволяют глаза и мозг. «А когда уже не позволяют?» «Бегаешь?» «Верно. Потом моюсь и снова читаю. Одновременно что-нибудь жуя. «А деньги?» «Запас подходит к концу», — признался я. «Но благодаря тебе не только наемся на весь день вперед, но и денег подзаработаю. Это минимум еще 3-4 дня чтения, даже если за сегодня я заработаю только двадцатку. А потом? Когда и эти деньги кончатся?» «Не пропаду!» Коротко ответил я и невольно удивился своей уверенности и правдивости. А ведь я не покривил душой. Я на самом деле был уверен, что не подохну с голоду. Раньше меня порой посещал страх оказаться в нищете, но теперь я был уверен, что справлюсь в любой ситуации. А ушибленный мозг вдруг выдал сразу три возможных варианта для обустройства подпольного жилища, если меня попрут из арендуемой комнаты за неуплату. «Хороший ответ», — кивнул Инверто. «Ответ уверенного в себе Сурвера» привыкшего полагаться только на себя. И это не лесть, а банальная констатация факта. Но спрашивал я не просто так. «Скажи, Амос, что ты думаешь о своем ближайшем будущем? Чем планируешь заниматься? Как будешь зарабатывать?» Прежде чем я успел задуматься, стоит ли отвечать на столь бесцеремонные вопросы, он приподнял ладони, останавливая меня и снова заговорил, одновременно критически оглядывая свои ухоженные ногти. Под них Вряд ли хоть раз попадала стальная шипастая заноза, пронзающая мякоть подложки и взрывающаяся ослепительной болью, отдающаяся аж в копчики. «Позволь, я продолжу пока сам», — попросил он. «Я собрал некоторую информацию, ознакомился со всеми отчетами, получив к ним доступ по публичному праву партийного представителя, для чего мне пришлось солгать охранке, сообщив им, что ты подал заявку на вступление в нашу партию». «А в этом случае я имею официальное право узнать твою подноготную». «Подноготную». Я снова невольно вспомнил о стальной заносе в мясной мякоти под ногтем и передернул плечами, после чего, наконец, спохватился. «Заявку? Я подал?» Он успокаивающе улыбнулся, и на стол легли еще три монеты. Две десятки и одна пятерка, двадцать пять динера. Солгал я лишь старичку, трудящемуся в главном архиве шестого этажа, и доплатил при этом. «Пойми правильно». «Если ты совершил какую-нибудь мерзость, то я должен был знать об этом, прежде чем приглашать тебя на эту беседу. Твоя вымышленная заявка нигде не зарегистрирована. Единственную бумажную подделку я показал тому старичку. А когда отпала надобность, уничтожил. Ты чист. А спроси, кто меня...» Я сделал удивленные круглые глаза, намекая на старческую фантазию, придумавшего, не пойми что, архивариуса. Сделав глубокий вдох, я взял паузу на несколько секунд, оценил услышанное и... Молча сгреб двадцать пять динера. «Даже не будешь ругаться?» спросил Инверто. «По сравнению с тем, сколько раз меня кидали и использовали бывшие приятели и знакомые, твоя уловка всего лишь мелочь», ответил я. Причем ты еще и заплатил за свою ложь. И заплатил мне». «И чистосердечно в этой лжи признался», добавил собеседник и наставил на меня палец. «Признался тебе. Нашел «Нашёл какую-нибудь мерзость обо мне в тех отчетах? «Найди я что-нибудь мерзкое, и мы бы здесь не сидели», — спокойно ответил он. Я хотел спросить о том, что он понимает под понятием «мерзость», но тут принесли все нами заказанное. Аромат еды шибанул в нос, и я решил занять рот сытной пищей, а не пустыми словами. Впившись зубами в горячий сурвдок, я кивнул, давая понять, что внимательно слушаю. Покосившись на свой нетронутый сурвдок, Инверто тяжело вздохнул и снова заговорил. «Я оценил твое положение, Амос, и прикинул для себя варианты развития событий так, будто я — это ты. Ты еще достаточно молодой мужчина, в самом рассвете сил, с официально полностью чистой биографией и незапятнанной аурой. Всю жизнь трудился, особых высот не достиг, но и трудным не стал. Ты Сурвир, обычный работящий Сурвир. Хм, чувствую подвох. Все вышесказанная правда, но это только на бумаге и в компьютерах». На самом деле каждый сурвер на этом уровне уже знает, что с тобой лучше не связываться. Ты ходячая проблема, Амос. В последний месяц рядом с тобой постоянно случается что-то нехорошее. И, наконец, апофеоз, серия насильственных смертей, убийства. И ты замешан в этом Поуше, сурвер Амадей Амос. Стоп. Покосившись на сидящих поодаль немногочисленных посетителей, я чуть проживал кусок сурфдога, облизал губы и нагло солгал. Я никого не убивал. А вот меня убить пытались. Не знаю, насколько хорошо умею лгать и насколько хорошо инверта умеет считывать эмоции, поэтому говорил Чавка и чуть невнятно, а лицо прикрылось истекающим горчицей сурфдогом. Я в курсе. Без заминки ответил золотой мальчик, сумевший за прошедшие годы сохранить остатки юношеской привлекательности. Сколько ему сейчас? Под сорок? Где-то так. И, скорее всего, он регулярно занимается активным спортом. «Ты не убийца, Амос, но ты стоишь посреди большой лужи крови. И не важно, что большую часть этой крови пролил позднее пойманный и убитый монстр. а Остаток красной жижи долила сама себя зарезавшая дурой из шестицветиков. Проткнувшая, — поправил я, вспомнив ее искаженное болью, страхом и ненавистью умирающее лицо. У нее в дубину были понатыканы длинные гвозди. Вот ими и...» Я читал отчет охранки. И просмотрел отчет патологоанатома. Еще раз поглядев на Сурвдог, Инверто взялся за кружку с Американо. «Я тебя ни в чем не обвиняю, Сурвер. Я лишь описываю ситуацию. Ты теперь для всех, как минимум, белая ворона». «Я как кто?» Я недоуменно на него уставился. «Выражение такое», — вздохнул тот. «Древнее выражение, пришедшее к нам вместе с жаргоном Россагора. Выражаясь иначе, ты чужой среди своих, Амос. Во всяком случае, временно». И зная это, я могу примерно представить твое будущее, как если бы я был тобой. Перечислять? А давай!» — кивнул я, беря второй сурвдок. «Факт первый. Никто тебя с шестого уровня никуда не отпустит вот так просто. Здесь от тебя, может, и хотели бы избавиться, как от бельма на глазу, но на других уровнях уже наслышаны и сделают все, чтобы проблемный сурвер к ним не попал. Тебя завернут назад под любым предлогом. Я прав?» «Не думал о переезде», — признался я. «Вот вообще не думал. Не потому что не додумался, а потому что мне здесь хорошо». «Чем хорошо?» «Тут есть манеж, я бегаю. Здесь дешевая еда, и у меня комната, за которую я могу в случае чего заплатить с опозданием. «Рот Якобс, пусть в небольшом, но в долгу перед тобой», — согласился Инверта и, прищурившись, спросил. «А о чем ты думал, если вкратце? А то, может, я зря тут из себя умника строю». «Я думал о рекрутстве в разведке, о возвращении к работе чистильщикам и о том, чтобы наняться на рыбные пруды якобсов. Все остальное для меня отпадает». Помолчав, золотой мальчик с одобрением кивнул. «Браво, Амус. Ты перечислил все доступные варианты. И что ты выбрал из них?» «Склоняюсь к мысли наняться к якобсам, если примут», — просто ответил я, не видя причины скрывать свои невеликие планы. «И дело не в том, что они у меня в долгу». Просто уж не раз впахивал на их территории и доказал, что делаю свою работу хорошо. Но ну, в свободное время, если понадобятся лишние деньги, постараюсь наняться разово в любую из готовых меня принять бригад чистильщиков. Я хотел перечислить то же самое. И я тоже сразу отбросил стражу. Это не вариант. Отметив, что он предпочитает называть наши внешние воинские соединения стражей, это пришло от Сурв Маунтинс, тогда как Росогорские величали ее разведкой. Я с интересом спросил. «А ты почему отбросил?» «Я не готов кому-то слепо подчиняться и выполнять любые приказы. Это моя причина». «Это одна из двух причин. Но ты не озвучил вторую». «Других резонов у меня нет», — признался я, тенясь к тарелке с остывающей яичницей. Когда шел до первой, все сразу стало ясно. Стража мне не подходит. А есть и вторая причина не соваться в стражу». «Конечно. И она самая главная, Амос. Думаю, тебя там просто прикончат». Спокойно проговорил Инверта, отставляя опустевшую кружку и повторяя повелительный жест официанту. «Убьют?» «Конечно же тебя убьют, Амос!» Он посмотрел на меня с удивлением и, пожалуй, с некоторым разочарованием. «Или как минимум сделают инвалидом!» «Разведка?» «При чем тут разведка?» Он снова подался ближе ко мне. «Ты разве не знаешь, кто обычно идет в стражу или разведку, как ты ее называешь? Хотя лучше называть ее внешкой, чтобы нам не путаться». «Кто туда идет? «Ну, смелые люди?» «Те, кто не боится покинуть ураганы и окунуться во внешнюю радиацию, где бродят разные мутанты?» «Предположил я». «Те, кто не склонен к обычной работе или скучной рутине патрулирования улиц в качестве рядового охранки?» «В первую очередь туда идут те, кому надо смыть пятна Сауры Амос», — вздохнул Инверто. «Так было и в древние времена. Так было и есть у нас. Внешка берет к себе всех». И спустя годы, отслужив достойно в ее рядах, побывав за пределами убежища, ты не только получаешь выслугу лет, достойную пенсию, неплохие денежные накопления и уважение окружающих, но и чистую, как стекло, ауру. Ты в буквальном смысле слова кровью и потом смываешь себя прежние прегрешения, возвращаясь в общество уважаемым Сурвером. Хм. Но перед тем, как стать членом внешки, ты должен пройти достаточно долгое обучение среди тех, «Кому тоже есть что смывать со своей официальной биографии?» «И можешь мне поверить, Сурвер, стоит тебе переступить порог казармы, и ты мгновенно окажешься в теплой компании дружков тех, кому ты успел подпортить жизнь или даже разбить рожу!» Я аж замер, забыв про кусок яичницы во рту и неотрывно глядя на боссуэла. «Теперь понял?» — спросил Инверта, насладившись моим столбником. «Да, прямо вот убивать тебя вряд ли станут». Тут я немного сгустил краски, но, поверь, они свое удовольствие получат. Они вдоволь позабавятся, и все за твой счет. Хотя могут и убить, если переборчатся с девательствами. А если ты покажешь свой резкий, бесстрашный нрав, то уж сам станешь убийцей, и в лучшем случае тебя будет ждать тюремное заключение». «Или смертная казнь», — добавил я мысленно, «или изгнание». Оба способа практиковались крайне редко. Последний раз это случилось в те памятные времена, когда на пятом уровне Хуракана нашли черную плесень. И вот тогда головы полетели, а немалое число сурверов было насильно отправлено в изгнание. Больше о них никогда не слышали. А может, это и есть мой путь наружу? Это была вторая, быстрая, пугающая и одновременно шальная мысль. Мне даже убивать никого не надо. Хватит уже сделанного. Пойти в ближайший участок, признаться в убийстве наглой девки и шестицветиков Оформить явку с повинной, что автоматом избавит меня от смертной казни, и попросить себе изгнание в качестве наказания. Уверен, что власти пойдут мне навстречу и с радостью выпнута модея Амаса за двери шлюза. Может, так и сделать? Нет. Я умру. И это было третьей отрезвляющей мыслью, мгновенно охладившей мой нездоровый пыл. Я обычный чистильщик, не обладающий практическими навыками выживания и никогда не державший в руках оружие. Свои теоретические знания я пополнил за последние дни очень неплохо, но теорию никогда не сравнить с практикой. Так что изгнание я, может, и добьюсь, но только для того, чтобы сдохнуть у дверей Хуракана на радость всем недругам. «Если и уйду, то на собственных условиях и при полной готовности». «Ты явно принял некое твердое решение, Амос» заметил Боссуэлл после того, как сделал новый заказ кофе. «Ага, я снова решил не идти во внешку, «Разумеется. И самый оптимальный для тебя вариант — устроиться разнорабочим на рыбные пруды рода Якобс, пройти там профильное обучение по повышению квалификации и делать потихоньку карьеру. Род Якобс тебя в обиду не даст, Сурвер, а за верность щедро наградит». «И ради этого ты меня сюда и позвал?» — искренне удивился я такому давлению — «Должному направить меня куда нужно. Тогда ты зря потратил деньги. Я так и думал поступить. И это будет правильным решением Сурвера Модей. Но позвал я тебя не за этим. Я хочу предложить тебе нечто вроде постоянной подработки, что к тому же со временем добавит тебе чутка абунтарской, но в целом положительной репутации. А тебе она не помешает». Не помешает тебе и предлагаемая мной зарплата в обмен на право заявить твое имя в наших рядах. Что скажешь? Что скажу? Скажу, что я ничего не понимаю, ответил я. Наши ряды. Это кто вообще? И за что зарплата? Зарплата, сдельная с бонусами за усердную работу и деятельное участие. Плюс постоянная зарплата, скажем, в 50 денеров в месяц и освобождение от ежемесячных взносов в обмен на право заявить твое имя в наших рядах. Так в чьих рядах-то? «Внекс». Ответ прозвучал емко, лаконично и понятно. «Вот, значит, куда угодил золотой мальчик». И я этому ничуть не удивился. Действительно, подстать его резкому и сильному характеру, если верить тому, как его описывают местные легенды. «Внекс» — это одна из политических партий Хуракана. Расшифровывается просто «внутренняя экспансия». Хотя есть еще неофициальная и горячо отрицаемая партия расшифровка «внешняя экспансия». Партия ВНЕКС не самая многочисленная, совсем не консервативная, не слишком уважаемая, но при этом реальная партия с достаточно большим количеством членов, преимущественно состоящим из молодежи и людей среднего возраста. ВНЕКС пришла к нам с верхних этажей, и узнали мы о ней благодаря значку на лацкане пиджака старшей помощницы нашего вялого смотрящего шестого уровня, когда по всем еще действующим экранам шли предвыборные дебаты. Помощница, эльфийка, энергичная, улыбчивая и симпатичная Нэнси Клевер была членом ВНЕКС и занимала в партии достаточно высокое положение, судя по золотому цвету лацканного значка. Как резко и мощно запахло политикой, столь же вонючей штукой, как и культ экспульса. Я перевел взгляд на собеседника и уставился ему на грудь. Правильно поняв мой интерес, он с улыбкой ответил «Цвет золотой». Обычно значок всегда при мне, но завтра важное собрание, я отдал костюм в чистку. Да и отдохнуть хотел от костюма с галстуком. Немного побыть в неформальной обстановке. Но могу показать партийное удостоверение, если не веришь на слово. Показывать? «Да и так верю», — ответил я. «Верю. А чего вид такой задумчивый, Амос?» «Пытаюсь вспомнить, чем вы там занимаетесь в вашей партии». Ответил я, перекручивая в голове беспорядочную массу известной мне информации обо всех организациях убежища Хуракан. Вы же не из тех, кто требует запретить атеизм, а религию Экспульса официально признать господствующей. Ну нахрен, просто ответил Инверта. Я в богов не верю, Амос. И тебе не советую. И дымом никаким дышать не надо. Вредно это для головы и легких. У Внекс схожие с моими убеждениями, Иначе бы я не состоял в ее рядах. Уже начинаю проникаться к Внекс искренним уважением. Вздохнул я и вернулся к остывшей яичнице. «А можно мне еще еды заказать?» «Ты не наелся?» «Не наелся?» С удивлением признался я, прислушиваясь к ощущениям тела. «Хочу еще еды, а потом хочу пробежать еще десяток километров». «Заказывай все, что хочешь». «Но бегать только после нашего разговора, да?» «Конечно. Я тут порылся в голове и толком ничего о вас там не нашел. Можно чуть больше подробностей?» Если судить по названию, то вы за внутреннее расширение, верно? Абсолютно точно. Главный постулат, главная догма и главная идея в Некс состоят в том, что нашему виду Homo sapiens категорически не свойственно сидеть запертыми в консервной банке столетиями. Мы не такие, Амос. Мы люди, а это значит, что мы те, кто всегда будет царапать стенки своей клетки. Клетки? А как еще? Хуракан спасает нас, но он же и сдерживает нас. Мы пленники Хуракана, и из-за его неизменных размеров мы ограничены во всем – в производстве еды и сырья, в количестве жилых и рекреационных помещений, в исследовательских площадях в нашей популяции. Вода либо течет, либо умирает – это один из наших девизов АМОС. В застойных местах нет будущего, и если не мы, то наши потомки обречены на вымирание. А я, как отец двоих детей и двух юных Сурверов, более чем заинтересован в том, чтобы подарить им славное будущее. Нам нужны новые площади, нам нужно больше пространства. Поняв, что говорит уже слишком громко, он вытер губы ладони и улыбнулся. Извини, я, как всегда, увлекся и превратил мирную беседу в агитационную проповедь. И это ведь только первый пункт в нашей партийной доктрине. Озвучите остальные. А можно не про доктрину, а про то... «Чем вы конкретно занимаетесь?» — попросил я, глядя на возвращающегося официанта и думая над тем, что заказать из сладости. «Даже не вы, а то, чем буду заниматься я, если соглашусь». «О, тут все просто, Амос. Ты будешь исследователем». Инверто Боссул широко улыбнулся. «Но главное — мы используем твое имя и недавние события в нашу пользу. Двойная выгода и выигрыши останутся все». «Как именно вы используете мое имя?» Я не стал улыбаться в ответ. И сейчас жалел, что не прихватил с собой сурфпад. «У тебя нет листа бумаги и чернильной ручки?» «Конечно, есть», — фыркнул он. «Сурвер всегда должен иметь при себе блокнот. Ведь важные для сообщества и экономии ресурсов идеи могут появиться в любой момент. Разве не этому нас учили в школе?» «Вот, держи. Решил сделать заметки?» «Решил», — кивнул я, принимая небольшой блокнот и толстую чернильную ручку. Отвиндив колпачок старой красной ручки, я полюбовался серебристым титановым пером с вырезанной на нем звездой, эмблемой Россагора, и тяжело вздохнул. «Мне бы такую вещь!» «Лист вырвать можно будет?» Инверто махнул рукой, забирая себе весь блокнот. «Мой дежурный дома вместе со значком, но ручку не отдам, даже не надейся. Семейная реликвия, передаваемая из поколения в поколение. Росогорцы умели делать вечные вещи». «Согласен». Открыв блокнот, я вывел жирно в и написал ниже «Новые территории», после чего сделал дополнительный заказ обрадованному таким объемом официанту, не забыв про кофе, а затем кивнул терпеливо ждущему золотому мальчику. «Так чем обычный чистильщик может помочь такой крутой партии, как в «Некс»? А вот и сарказм снизов общества подоспел. Рассмеявшись, он постучал пальцами по столу, собираясь с мыслями и, наконец, заговорил о конкретике. «Для начала скажу о том, как мы планируем использовать твое имя. Тут все просто. Я уже собрал в большую, дурно пахнущую кучу все то, что с тобой произошло в последнее время, после чего с помощью ассистентов обработаю эту мешанину таким образом, чтобы получился громкий и ясный посыл всему Хуракану. Наша молодежь загнивает на корню. «Никого обвинять не собираюсь, а тебя я покажу не как проблемную личность, а как работящего паренька», столкнувшегося с ведущими совсем иной образ жизни ровесниками. Основной удар будет нанесен по шестицветикам, которые, как по мне, представляют собой олицетворение агрессивного радикального феминизма, да еще и пытаются диктовать свои условия целому уровню. «Ты испытываешь теплые чувства к шестицветикам, амас? «Не испытываю», — ответил я, делая в блокноте пометки. «Если я правильно понимаю, ты решил постричься на лоса. Как того требовали санитарные правила в связи с перхотной чесоткой? Ты поступил как правильный сурвер, но шестицветики остались твоим поступком недовольны и попытались избить тебя, что им частично удалось. Разве подобное поведение нормально для истинных сурверов? Где здесь кредо сурверов? Ты улавливаешь мысль? Улавливаю. Убедившись, что я внимательно слушаю, Инверто продолжил перечислять пункты, и вскоре его замысел начал вырисовываться во всей красе. Охренеть! Я был нужен даже не как ключевая, как узловая фигура серого и неудачливого, но законопослушного сурвера, что раз за разом поступал правильно, но вместо награды получал лишь побои и насмешки. Сначала я подвергся вымогательству и избиению. Следом я, чтобы облегчить обработку ран на затылке и выполнить указания администрации уровня, На свою беду решил обрить голову, за что снова был избит радикальной женской полулегальной группировкой. А когда вернулся домой, то застал там пьяную разгульную компанию, раскуривающую тасманку и попытавшуюся выгнать меня из собственного жилища. Не остановившись на этом, Боссол потащил колючую нить повествования дальше, используя меня, подобно связующей все воедино игле и пропихивая через начало каждого нового события пока все не уперлось в лязг закрытой мной решетки и запертый замок, отрезавший путь твари. Финалом выступила смерть напавшей на меня девки сбитой. Закончив инверто, припал к бокалу с остывшим кофе, выжидательно глядя на меня и ожидая, пока я разберусь со всей этой достаточно стройной конструкцией. А что тут разбираться? Серый мышонок-сурвер, пугливый и забитый, в финале оказался настоящим героем, который к тому же Изо всех сил пытался спасти несостоявшуюся убийцу, но не сумел этого сделать. Герой? Герой ли Амос? Да, несомненно, он герой. Кто виноват в случившемся? Еще молодые, но уже сбившиеся с пути ребята, прельстившиеся бездельем и раскуриванием тасманки? Разве не сами они виновны в том, что сбились с истинного суроверского пути? Но действительно ли они злодеи? Что-то не верится, что шестой уровень убежища ураган мог породить столько негодяев. Может, все же стоит копнуть глубже и добраться до истинных причин? Ведь на самом деле молодым и горячим сурверам просто нечем заняться в слишком консервативном и замшелом обществе. Куда им податься? В чем им преуспеть? Нет ни единого нового направления. Чтобы молодежь могла приложить все силы и преуспеть, может, нам всем пора раз похватиться? «Может, нам пора вспомнить, что значит быть молодыми и дать нашей молодежи возможность реализоваться? Дать им на выбор десяток новых путей вперед! Дерзайте, развивайтесь, преуспевайте! Делайте ошибки и извлекайте уроки! И вот тогда у них действительно не будет хватать ни времени, ни сил на дурные поступки!» Прервавшись инверта, смочил горло остатками кофе, промокнул губы платком и подытожил. «Вот как-то так на текущий момент». «Сырой вариант, заготовленной пылкой речи. Я там еще добавлю чего-нибудь особо сочного, накину пару фактов из несвязанных с тобой мелких преступлений, а затем отрепетирую и громогласно подам подогретое до идеальной температуры блюдо на общий суд. Что скажешь?» Я скривился, не в силах сдержать эмоций. Все это звучит как... как... нечто тухлое, но обильно посыпанное сахаром в попытке сбыть это дерьмо покупателям. Если представить это сценарием фильма, то покажи его в кинотеатре, и люди согнутся в рвотных позывах задолго до середины этой мерзости. Так что скажешь, Амос? Мммм... Говори, что думаешь, не стесняйся. Глянув на часы, я обнаружил, что оплаченное время подходит к концу. Понявший меня без слов, Инверто выудил из кармана монеты, отчитал двадцатку и пододвинул ко мне, проделав все так деликатно, чтобы никто ничего не увидел. «Став чуть богаче, я подумал над тем, чтобы соврать, но не выдержал и сказал на чистоту. «Дёшево, вонюче, приторно, доблевоты, и слишком много плаксивых соплей». Боссуэлл обрадованно улыбнулся. «Отлично!» «Отлично? Я не хвалил, я...» «Ты ругал!» — кивнул золотой мальчик. «Ну да, и ты прав. Слишком приторно и вонюче. Но разве не это любимая еда большинства?» «Мы любим громкие истории, напичканные непроверенными фактами и обмазанные громкими обвинениями. А сухое и пресное неинтересно никому, кроме разве что историков. Но и в этом случае не стоит забывать, что любимые ими полные пылью истории книги тоже писались людьми, охочими до ярких и сочных роскозней. «Красиво сказано», — признался я. «И все равно твоя речь полная фуфло и звучит слишком громко. Звучит так, будто на шестом уровне Хуракана творится полный беспредел, а власть смотрит на это дело сквозь пальцы. Супер! Похоже, что он обрадовался еще сильнее. То, что надо. Серьезно? Я искренне удивился. Не припомню, чтобы у нас кто-то раскачивал лодку. Мы ведь всегда стараемся сохранить баланс, придерживаемся умеренности в суждениях и обвинениях, всегда предпочитаем штиль, бурному шторму и все такое. Так и есть. И в конечном итоге так и будет Амос. На этот раз его улыбка была довольно грустной. И можешь не волноваться о раскачивании лодки. Ты просто кое о чем забыл. О чем же?» — подыграл я, запихивая литровую бутылку воды в набедренный карман старых штанов. «А можно мне еще пару литров воды с собой? Или это уже совсем наглость будет?» «Наивный ты парень, Амос. Наивный и глупый», — вздохнул Боссуэл. «Ты даже не представляешь себе, что такое настоящая наглость. А представляй ты хоть немного». «Был бы сейчас гораздо богаче после всего, что с тобой случилось. Рискни, кто сотворить такое со мной. Избиение, глумление, попытка заткнуть рот, угрозы и клевета. Да я бы выдавил из них и из их семей огромную сумму. А ты? Ты стесняешься попросить лишнюю пару литров воды и практически в любой ситуации разыгрываешь карту не наглого парня, что в своем праве, а карту какого-то полоумного рыцаря-нищеброда. Амос... «Тебя головой о стену били, ногами по голове пинали, и она снова билась о стену. Ты прошел по грани между жизнью и смертью. Я вообще не понимаю, как ты сохранил разум и почему еще не превратился в слюнявого идиота. Но поверь, от кровоизлияния в мозг тебя спасло только чудо. И что ты с обидчиков поимел? Их лживые слова извинения? Да с них как с гуся вода. Оф, прости, накипела». Ошарашенный я просто кивнул но нам твоя порядочность только на пользу». Добавляет ярких штрихов к светлому облику обыкновенного героя. Заулыбался золотой мальчик, еще раз утерев губы платком, помахал официанту и со вздохом напомнил. «Первые беспорядки Хуракана. Забастовка на фермах. Помнишь, после чего все это началось? И что было потом? Читал об этом историк Амос?» Голову напрягать не пришлось. Я многократно читал об этом. Да и в старших школьных классах к нам раза три приходили... «Маститые сурверы, чтобы прочитать скучную до да зевоты речь». «Двенадцатая поправка к девятой статье», — произнес я вслух. «И о чем гласит девятая статья, сурвер?» «Просвети меня», — инверт откровенно наслаждался нашим разговором. «Там немало всякого, и в том числе о праве каждого сурвера на публичное высказывание. Двенадцатая поправка как раз относится к пункту статьи о публичных высказываниях. Говоря, я одновременно вспоминал, но в памяти нашлось немного». Политика не мое, даже в масштабах нашего крохотного хураканского мирка. Так я и сказал, предварительно дождавшись, пока Инверта сделает заказ обрадованному таким количеством заказов парнишке, после чего добавил несколько пунктов от себя, пойдя на открытую наглость и попросив не только 6 литров воды, но еще пакет с бутербродами и аренду сетчатой сумки, именуемой у нас почему-то Авоськой, для переноски всего этого. Политика не твое повторил Боссовал, когда едва не подпрыгивающий от радости официант удалился, успев получить от богатого Сурвера десятку предварительных чаевых. Но и зря, Амас, очень зря. Именно политики решают все в Хуракане. Они определяют наше будущее на поколение вперед. И именно их максимальный консерватизм вынудил мыслящих так же, как и я, предшественников, создать партию в Некс. «Пусть так», — ответил я. «Но мне это никогда не было особо интересно». «Я догадывался об этом», — кивнул он. «Впрочем, что тут догадываться? Твой выбор профессии. Уж прости, но крайне банален и предсказуем. Только не обижайся». «Да я и не думал», — сказал я. «Мне многие так говорили. Я ведь с детства мечтал стать историком. И в какой-то мере ты им стал. Я о твоей работе чистильщика». Он снова обезоруживающе улыбнулся, без слов прося не сердиться на эти слова. «Не совсем понимаю». «Или вообще не понимаю, честно говоря. У меня не получилось стать историком». «Почему же?» «Вполне себе получилось», — возразил он. «Кто такие историки?» «Ответ прост. Это те, кто копается в прошлом, а их ближайшие коллеги и чуть ли не родственники — археологи. И те, и другие вскрывают пласты прошлого, чтобы выяснить, как и чем люди жили в незапамятные времена, кого убивали, кого защищали, кому молились, что ценили, чего боялись, как чумы». А ты в качестве чистильщика как раз и трудишься в сточных коллекторах над тем, что оставили после себя жители Хуракана. Плесень, фекалии, мусор и все прочее. Ты тоже вскрываешь пласты и по неволе изучаешь их. Но это так. Лирика слов. А правда жизни в том, что тот, кто живет будущим и жаждет влиять на него, пойдет в политику, а тот, кто дышит прошлым, предпочтет стать историком. Или чистильщиком. Я не слишком туманно объясняю. «Не слишком. Но я не согласен», — буркнул я, впервые возразив столь решительно. «Это почему же?» «Но не все люди одинаковые. Некоторые могут стать политиками, а некоторые нет. У всех разные способности и разные наклонности, и не все столь умны и одарены, как ты. «Пусть так», — он медленно кивнул, — «пусть так. Но к тебе это... Как относится, Самос? Ты чем-то отличаешься от меня? Я талантами не блещу». Просто я умею говорить много и увлекательно. Научился сверкать улыбкой и хмурить брови, когда надо. Научился ярко и харизматично выступать на публике. А еще я всегда умел хорошо врать. Однако последним даром обладает каждый из нас, но в разной степени совершенства. Я политик Амос. Не меньше и не больше этого. Хочешь стать таким же, как я? Станешь. Вот только ты не хочешь. «Не хочу», — признался я и вряд ли тебя особо беспокоят нужды остального общества. «Не особо», — я снова кивнул, признавая его правоту. «И, скорее всего, в последнее время ты думаешь исключительно о себе и больше ни о ком». Подумав с полминуты, за это время нам принесли и выставили на стол все заказанное, я кивнул в третий раз. «Да, я думаю только о себе». «А твой отец?» «О нем не думаю». Я сцепил зубы и постарался сдержать полезшую на лицо гримасу ненависти. «Вроде бы он еще жив». «Вроде бы», — хмыкнул Инверто. «Не сердись, Амос. Я лишь развернуто ответил на твой вопрос о будущем и прошлом. Но мы отвлеклись. Вернемся к двенадцатой поправке. И должен заметить, что очень многие считают ее принятие шагом весьма своевременным, полагая, что без нее ураган давно бы уже был уничтожен самым опасным из наших врагов». «У нас есть враг?» Я искренне удивился. «Речь ведь не о монстрах снаружи, верно?» «Речь о нас, Амос, мягко ответил он и обвел рукой кафе и часть коридора. «Главный враг любого замкнутого мирка вроде нашего — мы сами. Причем так было еще до запершего нас в Хуракане Апокалипсиса, еще в те дни, когда миром для человечества служила вся планета Земля, впоследствии уничтоженная нами». «Сейчас там наверху почти безжизненные радиоактивные пустоши, бушующие пыльные ветра, воют над песками. И это сделали мы. Люди. Человечество всегда было и продолжает быть главной опасностью для своего вида. Это не изменилось и после того, как мы ушли под землю и разработали свои сурверские законы. Даже у нас вспыхивали волнения, а бывали и забастовки, бунты, саботажи. Всего и не перечислить». «Из чего все начиналось, Амос?» «С непродуманных слов, сказанных не в том месте и не в то время», — ответил я, вдруг вспомнив назидательные слова невероятно душного старичка на два часа загрузившего головы школьной детворы в главном зале. «Верно. Кто-то из-за личной обиды или попросту не подумав над тем, к чему могут привести его излишние горячие слова, взбирался в коридоре на табурет и начинал орать. Долго ли завести и заставить действовать скучающую детвору? Чем искреннее ты говоришь, чем яростнее обличаешь, тем больше огня ты источаешь, поджигая чувства слушающих. Словами ты высекаешь искры, а искры ведут к пожару. Искра, затем еще одна. И вот потянулся дымок, и вот уже кто-то кричит, что надо пойти разобраться. Такое случалось в прошлом. Но двенадцатая поправка закрыла дыру в нашем законодательстве. Если раньше кричащего нельзя было снять с табурета и заткнуть ему неразумный рот, то теперь это то, что будет сделано незамедлительно. Любой Сурвер имеет право на публичное выступление, но сначала он должен подать заявку на ОНЭ, после чего произнести свою речь сперва перед опытными и мудрыми Сурверами в отдельном помещении, а не перед публикой. И только если речь будет признана честной, не клеветнической, не разжигающей розни и прочее, Лишь тогда ее одобрят и назначат, где и когда ты ее произнесешь. Это касается и партийных выступлений. Нельзя раскачивать лодку Амос, потому что у нас только одна лодка, и имя ей Хуракан. Потонит он, потоним и мы. Значит, это твоя речь про шестицветиков, про тасманку и разгул агрессивности? Раз мы договорились, то сегодня же вечером я подам заявку от лица в Некс, а завтра к полудню... Уже зачитаю откорректированную и еще более зажигательную гневную речь перед десятком умудренных жизнью сурверов, среди которых наверняка будет и смотрящий шестого уровня, раз уж выступать я решил именно здесь. И еще там будут представители великих родов. Может подняться кто-то из охранки и администрации. Они такой речь не разрешат, — сказал я, осознав это, когда снова вспомнил все то, о чем он говорил мне в своем черновом обращении. Им такого не надо. Только сейчас я понял, что будь подобная речь произнесена на улицах нашего уровня, она вызвала бы как минимум крайне острую критику, вялого в действиях смотрящего и всей администрации, досталось бы нашей охранке, а шестицветиков потребовали бы упразднить ко всем чертям, а может и подвергнуть уголовной ответственности. То, с чем я столкнулся за последний месяц, обычно проходит мимо глаз погруженных в рутину и работы простых серверов. «Но кто попадает под главный удар, так это охранка нашего уровня». «Куда смотрят патрульные? Почему на улицах творится беззаконие? Откуда столько тасманки и почему ее не боятся курить? Биты с гвоздями? Летящие в голову тяжелые литые шары попрыгунчиков? Серьезно?» «Их всех потребуют сместить с должностей», добавил я, думая при этом сразу про многих из наших старших и главных. «Тебе не позволят произнести эту речь?» «Конечно, не позволят» ответил Инверто и заулыбался, глядя на мое задачное лицо. «Но тогда зачем это?» «Не понимаешь?» «Нет». «Значит, ты плохой историк, во всяком случае, пока что», припечатал он. «Ведь затея не новая. Все просто, Амос. Моя речь, пусть и опасна, но при этом она максимально правдива. Я не исказил ни единого факта. Ничего не добавил и не приукрасил. В этом сила моих слов, и в этом их опасность». Мне не позволят выступить с этим спичем публично, но при этом по закону не имеют права их запретить. Могут лишь настоятельно рекомендовать резко смягчить риторику, чтобы не вызвать народного негодования. Это минимум их желаний, и тут они в своем праве. Народ волновать не надо. Ну а максимум их желаний? Лучше, чтобы речь подобной направленности вообще не прозвучала в переносящих гулко эхо коридорах шестого уровня. И они постараются убедить меня в старой доброй истине, говорящей, что слово серебро, а молчание золото. На нашем сленге это означает, что нас попытаются немного подкупить. И вы, и мы, конечно же, согласимся, но выторгуем еще немножко сверху. Это жизнь Амос, и это политика. Они избавятся от опасных слов в обмен на небольшие уступки, пришедшие на этот уровень в Некс. Мы здесь условно новенькие. Хотим переманить в свои ряды чужих членов, и поэтому нам усиленно ставят палки в колеса. Но теперь это прекратится. Благодаря тебе, Сурвер Амадей Амос. Вы используете мою историю? Ну, конечно же, используем. Ты ведь не думал, что я выбрал тебя за твою внезапную решительность и героизм? Он удивленно поднял бровь. Я отрицательно помотал головой. Ни о чем таком я не думал. Уже неплохо. И правильно не думал но я предположил, что мое знание всех уголков шестого уровня и... Нет, нет, Амос, в данный момент я вообще не интересуюсь твоими умениями и талантами. О, вижу, как в твоих глазах вспыхнула легкая обида. Ну, пусть так, но что вы получите в обмен на молчание, если не секрет? Секрет, но тебе я его открою, потому что ты не дурак, что я понял сразу». Ты наивен, неопытен, но не дурак и рано или поздно сам бы сложил 2 и 2. А еще я рад чуть пошире открыть тебе глаза на этот темный мир. Все просто, Амос. В обмен на резкое смягчение моей речи и исключение из нее особо опасных и неприглядных моментов, я потребую предоставить нам то, в чем нам прежде было отказано. Речь о помещениях под офис в Некс. Наша штаб-квартира находится на третьем уровне рядом с лифтовой зоной. Место козырное, считай, Бродвей. И здесь мы хотим создать примерно то же самое. Мы нашли подходящие помещения, арендовали их, но открыть там офис нам не разрешили, заявив, что это якобы перегрузит и без того вечно занятый публикой перекресток, главный перекресток шестого уровня. Вместо этого нам посоветовали забытый всеми тупик, этокая серая и идущая на понижение кишка с капающими потолками и лужами на полу. Что-то вроде гнойного аппендикса, непросыхающего алкаша. По его красочному описанию я сразу понял, о каком месте идет речь. Не раз бывал там в качестве чистильщика. Тут он прав. Хрен туда, кто пойдет по доброй воле. Но главная проблема — там нет туалетов. «Туалетов?» — я удивленно заморгал. «Они тут при чем? «А гадить куда прикажешь, Сурвер?» «Пришедшая со мной на этот этаж команда насчитывает 22 человека». «У нас есть на окраине небольшой закуток в качестве офиса, основанного еще годы и годы назад филиала. Но и там удобств не наблюдается. А посетители? Им что делать с накопившимися биологическими отходами?» «Без никак», — признал я. И «Именно. И кто позволит нам провести трубы?» «Никто», — уверенно произнес я. «Это огромная головная боль. Мы категорически против лишних вскрытий стен». Долбление полов и потолков, протягивание дополнительных коммуникаций любого вида, включая не только трубы, но и провода. Любое добавление несет в себе увеличение нагрузки по обслуживанию и ремонту, что нагружает наши уже и без того истощенные складские запасы. К тому же это означает врезку в уже существующую систему водопровода и канализации. И кто знает, как они себя поведут после возросшей нагрузки. Партия «они» или «нет», в «внекс» или «нет», но им сухо и категорично предложат пользоваться общественными удобствами и не выделываться. Насколько я помню, от того тупика до ближайшего туалета метров двести. Там же можно набрать из крана и нефильтрованной воды, но я бы ее пить не стал. Ты уловил суть, Амос? Я уловил, кивнул я. Вы услышали о моей истории, сложили в кучу все происшествия, превратили это в зажигательную речь, после которой полетели бы многие головы, «А затем поменяйте ее на нужное вам пространство в козырном месте». «И с туалетами, Амос», — он поднял палец вверх, — «с тремя туалетами. И один из унитазов будет в отдельном помещении в облюбованном мной кабинете, то есть в моем личном пользовании. Я уже называл тебя наивным и слишком добрым?» «Называл. Тогда наша беседа поможет окончательно разбить приклеенные к твоим глазам очки розовой наивности». И спрятанная за ними пенснета туповатой рыцарственности. «Хватит прощать людям, Амос!» «Да я не...» «Прощаешь!» «Если тебя били ногами в голову, а потом ты говоришь, что не имеешь претензий, то неважно, насколько каменная и гневная у тебя рожа при этом. Ты все равно прощаешь ублюдка, позволяя ему отделаться малой ценой. И в партию я позвал тебя не из-за твоих личных качеств или мечты стать историком, нет». «Мне нужна твоя громкая резонансная история и только. Да и то, я с радостью обменяю эту быстро теряющую дороговизну историю на три сортира, один из которых окажется в моем личном распоряжении». Он наклонился ближе и прошептал, «Смекаешь, Амос? Благодаря тебе мне не придется терпеть, когда приспичит отлить или сделать дело покрупнее». «Я? Да, я использую тебя, Сурвер, но использую не в темную». И говорю все как есть. Я покупаю тебя и твою историю, чтобы потом обменять ее на светлый офис. И три сортира. Такова твоя текущая цена, Амаде Амос. Три сортира. Отодвинувшись, он сделал несколько больших глотков кофе, утер губы платком и всмотрелся в мои глаза. Обиделся? Я промолчал. Не обижайся, Амос. Это ведет к бедности. Злись. Злость ведет к деньгам. Сам посуди. Еще месяц назад ты и одного унитаза не стоил. А тебе разозлиться и дать отпор, как твоя цена резко возросла. Так что не будь дешевой обиженкой, а продолжай становиться злее и умнее. У меня невольно вырвалось. Зачем? Зачем становиться злее и умнее? Потому что это путь против течения. А раз идешь против, значит ты уже не говно. Ну и потому что в тебе что-то есть. А я редко ошибаюсь в людях. Опыт знаешь ли. А теперь нам пора закругляться с беседой. Время поджимает, а мне еще заявку подавать в комитет одобрения публичных выступлений. Знаю, что мы договорились. Договорились, кивнул я. Что я теряю? Ты покупаешь товар, который кроме тебя и не нужен никому. Вот и отлично. И что мне делать дальше? Дальше? Ты вечерами дома? Или дома, или бегаю, но в любом случае пробегу мимо своей двери. К тебе зайдет курьер с заявкой на вступление, партийным билетом и деньгами. Твое неизбитое фото мы возьмем из общей базы данных. И еще чуть позже. Скорее всего, дня через два тебе занесут приглашение на наше грандиозное открытие в новом офисе. Приходи обязательно. Подойдет обычная чистая рубашка и штаны. Там постараемся пересечься и перекинуться парой слов о твоей дальнейшей работе. Ты ведь помнишь, что основная зарплата у тебя сдельная? А я редко разбрасываюсь с Денера просто так. Запомнил? Запомнил. Кивнул я, вставая из-за стола и цепляя ручки арендованной сумки. «Мы договорились, и... и большое спасибо». Снова вглядевшись мне в глаза, Инверто Боссуэлл кивнул, поднялся и протянул руку. «Молодец, Амос, ты правильно понял мои слова, но главное, чтобы понял кое-что другое, Сурвер. Еще пару истин». «И какие же это истины?» «Истина первая. Да, сегодня твоя цена равна трем условным сортирам, И это немало. Но только от тебя зависит, во сколько тебя оценят через пару месяцев или через полгода. Многие из твоих знакомых не стоят даже одного треснутого и напрочь засоренного унитаза. У них это на всю жизнь. Истина вторая. Ее ты начал понимать самостоятельно, чтобы с тобой считались. Надо быть злым и опасным, а не добрым и милым. Ищи не любви, а уважения. И пойдешь правильной дорожкой. Те придурки, что вздумали надо мной посмеяться на школьном балу и были мной же избиты, до сих пор при встрече заискивающе улыбаются и первыми здороваются. Иди домой, Амос, читай, бегай, ешь, сидя на горшке, вспоминая свои текущие цене и взрослей. Постояв, я молча кивнул, еще раз пожал Инверта руку и зашагал по улице, закинув тяжелую сумку на плечо. Ноги ноют, живот переполнен а в голове мерно пульсирует с такой силой, что кажется, будто в черепе сейчас лопнет сосуд и выгорающий мозг зальет горячей кровью. Шагая домой, я думала о необходимости поспать несколько часов, а затем вернуться на бесконечную беговую дорожку и продолжить наматывать километры, наполняющиеся все более стройными мыслями и все более размеренными вдохами и выдохами. А еще я думала о словах Босуэла. Он посчитал, что я обиделся, и он ошибся. Мне почему-то было вообще плевать. Главное, что я узнал, зачем вообще им сдался, и резко успокоился. Если тут и есть интриги, то напрямую они меня не касаются, плюс не будет никакого ненужного сейчас шума. Для меня вообще ничего не изменится, разве что появится дополнительная подработка, а статус члена в NEX может даже защитить по мелочи. И все же я был благодарен Инверто за такой прямой разговор. Его циничная откровенность встряхнула меня. Зажгла и заодно еще раз напомнила, что по большому счету всем посрать на сурвера Амаде Амоса. И это меня не угнетало, а наоборот, бодрило получше ледяного душа. А заодно это давало мне безграничную свободу действий. Ведь если окружающему миру посрать на меня, то и я ему ничего не должен и ничем не обязан.